Глава 7. Роберто Гауцуэто. Модель бизнеса на основе управления цепочкой ценности. Является ли зона прибыли в моей отрасли бизнеса частью цепочки ценности которую я не контролирую? Изменил ли я сущность моих отношений со своими каналами дистрибьюции, чтобы получить доступ в зону прибыли? Удалось ли мне зафиксировать мою модель бизнеса до того, как я начал глобальный рост? Половина четвертого дня. Собрание было затянутым и трудным, и до его окончания оставалось еще много часов. «Кто-нибудь хочет пить?» – спросил Кевин Бург, который постарался разрядить напряженную атмосферу, создавшуюся в помещении. «Конечно, почему бы и нет, это было бы здорово», – послышались ответы десятка людей, участвовавших в собрании. Кевин вызвал секретаршу, и через пять минут тележка с напитками и ведерко со льдом уже были в помещении. Люди радостно открывали баночки с напитками и пили колу, газированную воду и напитки на основе лимона. «У вас есть Снепл? спросил кто-то. «Нет, к сожалению, нет», – ответила секретарша Кевина. «Однако в нашем кафетерии имеется холодный чай Липтон». «Хорошо бы». «Еще что-нибудь?» – спросила девушка. «А как насчет Diet Пепси?» – поинтересовался кто-то. «К сожалению, у нас его нет, но если кто-то предпочитает именно этот сорт, я могу спуститься вниз и принести вам». «Нет, этого делать не нужно. Diet Коук вполне будет достаточно». Девушка отправилась в кафетерий и принесла баночки с холодным чаем. Большая часть присутствующих пили свою коку, диетическую коку, свой спрайт или свои Полан Спрингс. Они начали с колы, затем перешли к холодному чаю, потом к минеральной воде из бутылок и выпили все, что было в наличии. Основными представителями прохладительных напитков у них была кока и спрайт, которая также выпускалась корпорацией Кока-Кола. То, что они пили, определялось не их предпочтениями, а тем, что было. А наличие определялось напряженными условиями работы местной бутилирующей компании, с которой заключил контракт кафетерий, в котором также предусматривалась продажа напитков через торговые автоматы, установленные в этом здании. Местная компания по разливу напитков является составной частью Coca-Cola Enterprise, крупнейшей организацией по бутилированию своего рода лаборатории Coca-Cola, в которой та опробует и оттачивает свои планы, основной целью которой остается стремление стать организацией, которая сможет напоить весь жаждущий мир. Современная история Кока-Кола гораздо более сложная, чем о ней обычно рассказывают. Успех этой корпорации чаще всего приписывают ее доминирующему положению на международных рынках. Однако во всех этих рассказах опускается тот факт, что такого доминирующего положения не было бы, если бы Роберто Гауцуэта фундаментально не изменил бы отношения между Коук и компаниями, занимающимися бутилированием выпускаемого ею напитка. В качестве нового руководителя корпорации, назначенного на эту должность в начале 80-х годов, Роберто Гоуцуэта получил в наследство организацию, которая была не способна управлять прибыльностью даже в своей собственной системе. В отрасли прохладительных напитков цепочка ценностей состоит из следующих основных этапов. Производство сиропа, разлив напитка по бутылкам, логистика, дистрибьюция, маркетинг и отношения с потребителями. Только переход от производителя сиропа и рекламщика, модель бизнеса Coca-Cola в 80-м году к позиции менеджера всей цепочкой ценностей, модель бизнеса Coca-Cola в 87 году, помог корпорации захватить большинство зон прибыли в своей отрасли бизнеса. Анализ Гуцуэта проблем, с которыми он столкнулся после своего назначения и действия, которые он предпринял, это важнейшие уроки для любого менеджера, независимо от уровня, на котором он работает. Они свидетельствуют, что отрасли бизнеса, в которых отсутствуют динамичные технологические перемены и в которых наблюдается скромный рост масштабов деятельности, также имеют возможности для перехода в зону прибыли и создания условий для огромного наращивания своей стоимости. Как производитель продукта, Coca-Cola имеет за плечами более одного века истории и не может похвастаться яркими новшествами или использованием высоких технологий. Она конкурирует в отрасли, где, начиная с первой половины 80-х годов, потребление прохладительных напитков на одного потребителя растет со скоростью 3% в год на национальном рынке и 8% на международном. Однако рыночная стоимость корпорации, которая резко выросла в результате изменений ее модели бизнеса, осуществленных по инициативе Гауцуэта, возросла с 4 миллиардов долларов в 80-м году до 130 миллиардов в 96-м году. Самым значительным вкладом этого руководителя в указанное преобразование стало управление цепочкой ценностей и прицельной инвестиции в зоны высоких прибылей. Он получил контроль над прибыльными возможностями за счет того, что переосмыслил подходы к определению того, кто является его основными потребителями. Гауцует разработал свою модель бизнеса на основании творческого подхода, который учитывает особенности основных потребителей этой корпорации. Эффективная модель бизнеса требует тщательного отбора потребителей, определения того, что необходимо предложить им, и тщательного планирования процесса, с помощью которого вы собираетесь зарабатывать на этом деньги. В 80-м году этап бутилирования в Coca-Cola был наиболее мощным фактором, блокирующим переход этой корпорации в более привлекательную зону прибыли. Хотя фактически конечными потребителями ее продукции были покупатели на местных розничных продажах, основными потребителями являлись компании по бутилированию. Именно они и стали объектом самых значимых шагов предпринятых Гауцуэта в ходе начатого им стратегического преобразования модели бизнеса Кока-Кола. К 1996 году Гауцуэта удалось построить очень мощную модель бизнеса. Его элементами являются максимально согласованная система производства, бутилирования и дистрибьюции, которая обеспечивает самые низкие издержки в отрасли на производство, бутилирование и дистрибьюцию, и которая целенаправленно вносит инвестиции в зону прибыли в ключевые элементы цепочки ценностей. А также известнейший всем в мире бренд, наиболее эффективная в мире реклама с точки зрения соотношения затрат и выгод, плюс лицензирование и соглашение, а также наличие доминирующих рыночных позиций на международных рынках. Обеспечение такого доминирующего положения произошло не само собой и было связано с преодолением ряда трудностей. В конце 70-х годов Coca-Cola была несфокусированной организацией. Ее разбросанный портфель включал фермы по выращиванию креветок, производство пластмассовой стружки и другие направления деятельности, никак не связанные с основным направлением ее бизнеса. Инвестиции в эти сферы медленно размывали общую прибыльность компании. Однако Гауцуэта был максимально нацелен на занятие основным видом деятельности, именно тем, что необходимо корпорации, говорит Марк Роланд, президент фирмы Роланд Компани, занимающийся менеджментом денежных потоков и располагающийся в Атланте. Он никогда не теряет сфокусированности на этом. Он живет цифрами проданных бутылочек и банок Кока-Кола. Он по своей сути антипод Джека Уэлча. Уэлч обладает огромным конгломератом видов деятельности и заставляет их работать согласованно. Роберто же занят только в бизнесе прохладительных напитков. После того, как Гауцуэта получил полномочия руководителя корпорации, он разобрался в битком набитом портфеле разнообразных видов деятельности фирмы и перепроектировал прежнюю модель бизнеса корпорации, которая была производителем сиропа, чтобы теперь в ней появились стратегически прочные позиции по контролю каналов дистрибьюции. В результате этого он создал модель бизнеса, позволяющую получать большую часть ценности от реализации напитков. Гауцуэта, утверждает Том Пирко, партнер по менеджменту компании, очень отличается от других своим пониманием того, что единственная вещь, которая в конце концов всех интересует – это стоимость акций. За 20 лет с 1977 по 1997 год Coca-Cola сменила свою бизнес-модель и перешла от позиции производителя сиропов и рекламщика к позиции менеджера всей цепочкой ценностей. Помимо расширения масштабов своих операций на большинство звеньев этой цепочки, Коук уточнила свою общую рыночную стратегию и теперь настойчиво старается сфокусироваться на большинстве прибыльных каналов как на национальном, так и на международном уровне. Изменение отношений с компаниями, бутилирующими Кока-Кола В начале 20-го столетия Coca-Cola Company сформировала национальную сеть бутилирующих компаний, предоставив им эксклюзивное право разливать и реализовывать продукцию на выделенной для них территории. Кроме того, корпорация обещала им фиксированную цену на предоставляемый сироп. Используя энергию американских предпринимателей, Coca-Cola создала обширную сеть дистрибьюции, которая, правда, оказывается очень дорогостоящей, если создавать ее обычными средствами. Возможности для формирования мощного бренда, известного всей стране, были большими, и учредители Коук хотели, чтобы их продукт получил признание в каждом доме, магазине или кафе. Инструментом для достижения этой цели стали компании, разливающие напиток по бутылкам. К 20-м годам корпорация имела 1200 таких компаний, с которыми она взаимодействовала на франшизной основе. Хотя сотни из них работали на территориях, где население не превышало 50 тысяч человек, все равно они были мощными, голодными и вездесущими. В результате они заполнили весь рынок. Каждая из них подписывала вечный контракт с Кока-Кола, в котором фиксировалась цена, которую корпорация установила на сироп, и в котором гарантировались эксклюзивные права конкретной компании, разливающей напиток по бутылкам, разрешающей ей работать на определенной территории. Вначале такая франшизная модель принесла огромный успех, потребители были довольны, предприниматели становились богаче, а Coca-Cola Company занимала первую позицию в своей отрасли. В то время модель бизнеса Coke включала две основные потребительские группы – лиц, употреблявших колу, и компании, ее разливающие. В первом случае Coca-Cola осуществляла маркетинг своего бренда, ориентируясь на конечных потребителей, используя для этого рекламные кампании, проводимые в масштабах всей страны. Эти усилия привели к тому, что ее бренд стал широко узнаваемым, однако фактически Кока-Кола в качестве продукта, который она продавала, имела только сироп, который поставлялся в сети независимых бутилирующих компаний. Их спрос на сироп определялся продажами конечного продукта. Таким образом, спрос на сироп Кока-Кола зависел в первую очередь от динамичности действий этих компаний. На протяжении всей первой половины 20 века Кока-Кола не знала забот, если судить о ее положении с точки зрения роста спроса. За этими успехами стояли ее рекламные кампании и бутилирующие компании, действующие на местах. Однако к 50-60-м годам многие бутилирующие компании пришли к убеждению, что их территории полностью исчерпаны по показателям наращивания бизнеса, и впереди у них маячили очень скромные перспективы дальнейшего роста. Когда возможности для роста стали казаться очень ограниченными, предпринимательское рвение, демонстрируемое в первой половине столетия, сменилось на другой тип, характерный для зрелого рынка. Теперь инвестирование энергии и активов в модернизацию заводов означало только увеличение издержек. Для многих семей, которые владели франшизами Coca-Cola, основное внимание в бизнесе перешло от наращивания масштабов к обеспечению стабильных финансовых потоков. Инвестиции сократились, модернизация замедлилась и в результате этого снизилась производительность. В течение 70-х годов Coca-Cola с горечью отмечала, что ее лидерство на рыночной доле начало теряться. Потери были особенно велики в сегменте бакалейных магазинов. Крупные цепочки региональных супермаркетов открывали свои филиалы, располагающиеся на территориях многих бутилирующих компаний, связанных с Coca-Cola. Эти новые структуры быстро набирали силу. Бутилирующие компании, привыкшие обслуживать традиционные магазины сети Moe Pope, которые в прежние времена доминировали в бакалейном деле, столкнулись с трудностями обеспечения потребностей новых цепочек супермаркетов. Сетевая структура бутилирующих компаний, которая занимала доминирующую позицию в течение большей части столетия, теперь, когда более крупные и более мощные потребители появились на сцене, стала пассивом. Обслуживание цепочек новых структур требовало более четкой координации, продуманного ценообразования и активной менеджерской работы с основными потребителями. Однако из-за того, что франшизные компании действовали независимо друг от друга, имели различные структуры издержек и маржи прибыли, им не удавалось прийти к соглашению об установлении единой цены на свою продукцию. Но цепочки супермаркетов не соглашались, что на соседних рынках на один и тот же продукт устанавливается разная цена, и поэтому бутилирующие компании начали терять контракты, которые переходили к Pepsi, основному сопернику Coca-Cola. В модели, используемой Pepsi, корпорация сама владела большим числом бутилирующих компаний, что позволяло ей действовать более согласованно при заключении соглашений с крупными супермаркетами. Там, где бутилирующие компании Coca-Cola заботились только о собственных потоках денежных средств, аналогичные структуры Pepsi являлись частью единого корпоративного организма, что обеспечивало Pepsi более высокую ценовую гибкость при заключении контракта с крупными заказчиками из бакалейной сферы. Pepsi воспользовалась этой возможностью и установила цены на свою продукцию ниже, чем Coca-Cola. После этого, помимо простого предложения более низкой цены, Pepsi реализовала свою стратегию дистрибьюции, сопровождаемую эффективной рекламной кампанией, основной целью которой было в первую очередь супермаркеты. После этого, помимо простого предложения более низкой цены, Pepsi реализовала свою стратегию дистрибьюции, сопровождаемую эффективной рекламной кампанией, основной целью которой были в первую очередь супермаркеты. И наоборот, Coca-Cola обслуживала все свои каналы дистрибьюции одинаково, начиная от бакалейных магазинов mom and Pope до ресторанов и торговых автоматов. Пепси же уделила основное внимание быстрорастущему сегменту супермаркетам, и победила Coca-Cola пыталась предложить супермаркетам те же услуги и более низкие цены, чем у Пепси, однако ей не удалось убедить свои бутилирующие компании, которые представляли собой плохо скоординированную структуру, снизить цену до такого уровня. В результате этого Кока-Кола не могла конкурировать с Пепси, так как ей не удалось объединить усилия своих бутилирующих компаний, и поэтому она не смогла удовлетворить приоритеты все более набирающей мощь потребительской группы. Когда Пепси начала свою атаку на полки бакалейных магазинов, она знала, что ее продукция вначале будет уступать Кока-Кола. В своем стремлении подорвать лояльность потребителей к Коук, Пепси запустила программу «Вызов Пепси». В ходе блестящей реализации маркетинговых замыслов Пепси доказала, что люди, которые пьют Коук, фактически предпочитают вкус этому напитку Пепси. В результате этого Пепси нарушила вкусовую дифференциацию Коук, и теперь потребители чаще принимали решения о покупках прохладительных напитков, ориентируясь в первую очередь на цены. А в этой сфере Pepsi благодаря своим хорошим отношениям с бутилирующими компаниями могла установить более низкую цену, чем Coca-Cola, и поэтому победила. Модель бизнеса Pepsi позволяла ей мастерски воспользоваться основной слабостью модели бизнеса Coca-Cola – системой дистрибьюции, которая препятствовала фокусированию усилий на важнейших потребителей и мешала конкурировать с соперником в цене. В то время как Coca-Cola старалась обслужить всех, Pepsi захватила будущее, так как стала ориентироваться на молодежь. Коук дифференцировалась на бренде, а Пепси на цене, ключевом факторе для юношей и девушек, для которых вопрос денег всегда стоит достаточно остро. Сравнение моделей бизнеса показывает разницу между компаниями. К 1977 году Пепси достигла паритета с Кока-Кола по реализации своей продукции в национальных супермаркетах, доведя свою общую рыночную долю в прохладительных напитках до 24%, отставая от Кока-Кола всего на 12%. К 1980 году разрыв между двумя корпорациями снизился до 9%. В это время создавалось впечатление, что Пепси полностью устраивает ее стратегическая позиция в бакалейном деле. Руководство этой корпорации считало, что война между двумя напитками является патовой ситуацией и перенесло свое внимание в сферу активных инвестиций в производство легких закусок и в ресторанный бизнес. В это время Пепси приобрела несколько цепочек ресторанного бизнеса, включая Pizza Hut, Taco Bell и Kentucky Fried Chicken, которые позволили ей расширить продажи Pepsi через свои структуры. Хотя переход к цепочке ресторанов привел к появлению новых торговых точек, через которые можно реализовывать Pepsi, однако этот процесс сопровождался и некоторыми явлениями негативного плана, о которых руководство Pepsi в свое время не подумало. Сфокусированность Pepsi на продуктах питания вынудила ее интенсивно наращивать активы. Что еще более важно, выход Пепси на ресторанный рынок сделал ее конкурентом для многих других структур бизнеса. Для таких ресторанов, как Burger King и Wendy's, продажа продукции Pepsi стала нежелательным явлением, поэтому они перестали продавать у себя ее напитки. Эти рестораны, занимавшие вторую и третью позиции в цепочке продаж гамбургеров, присоединились к Макдональдс, занимавшей там первую позицию, и стали продавать через свои рестораны только напитки Кока-Кола. Прицельное инвестирование в высокоприбыльные зоны Кока-Кола нуждалась в современной и дешевой бакалейной системе, которая позволила бы ей создать объединенный фронт противодействия Пепси. Однако защитных мер было явно недостаточно. Конкуренция в сегменте бакалейных изделий, составлявшем значимую рыночную долю, приносила хорошее поступление. Однако этот сегмент все динамичнее переходил в зону бесприбыльности. Гауцуета хотел обеспечить увеличение акционерной стоимости, поэтому он сосредоточил внимание на резком увеличении поступлений в Кока-Кола. Когда Гауцуета обдумывал, где бы он мог получить максимально высокие прибыли, он решил проанализировать, каким образом потребители покупают прохладительные напитки. Напитки Кока-Кола продавались в основном через три структуры – бакалейные магазины, рестораны, которые в отрасли все еще назывались фонтанчиками, и через торговые автоматы. Так как Гаутсуэто рассчитывал в перспективе нарушить нынешнее доминирующее положение Пепси, он обратил внимание, что хотя продажи через бакалейные магазины для продвижения бренда Коу к потребителям были необходимы, фактической зоной прибыли были торговые автоматы и продажи напитков в ресторанах. Потребители платили 2 цента за унцию, это около 30 грамм, в бакалейных магазинах и от 5 до 8 центов за унцию в ресторанах и торговых автоматах. Полки бакалейных магазинов ломились от различных сортов прохладительных напитков, как коук, так и пепси, поэтому супермаркеты всегда были ареной интенсивной ценовой конкуренции, что и объясняло здесь низкие прибыли. В ресторанах потребителю предоставлялся более широкий ассортимент – соки, алкогольные напитки и прохладительные напитки, однако только немногие из ресторанов одновременно предлагали напитки «Коук» и «Пепси». Когда потребители делали выбор в пользу прохладительных напитков, они покупали тот бренд, который имелся в наличии. Если судить по ценовым показателям и объемам продаж, видно, что в ресторанах прохладительные напитки не только активно потребляются, но и приносят большую прибыль. Если говорить о торговых автоматах, их феномен еще более важен. Большинство торговых автоматов по продаже прохладительных напитков часто являются единственным местом, где их можно приобрести. У потребителя в этом случае выбор происходит не между коук или Пепси. Он не зависит от того, кому принадлежит торговый автомат или кто его контролирует. Выбор заключается в другом – имеется ли возможность получить какой-то напиток или вообще ничего. Занятие лидирующего положения в зоне с высокой прибылью означало установление совершенно иных отношений между Кока-Кола и ее бутилирующими компаниями. Единственным способом получения прибыли по всей системе были оказания поддержки этим компаниям, их модернизация и обеспечение сфокусированности деятельности. Бутилирующая компания становилась основным потребителем Кока-Кола. Однако, не имея эффективных стратегических отношений с такими компаниями, Кока-Кола не могла получить гарантии, что соответствующая часть инвестиций будет вкладываться в рестораны и торговые автоматы. Гауццо это знал, что для долговременного успеха Кока-Кола необходима координация бутилирующих компаний и обеспечение их приверженности общей стратегии. Управление цепочкой ценности Когда Гауцуэта в 70-е годы стал одним из менеджеров высшего уровня Coca-Cola, он стал отыскивать способы изменения отношений корпорации с ее бутилирующими компаниями. Он понял, что при системе вечно действующих контрактов эти компании получают все козыри, фиксированные издержки на сироп и слабую мотивацию для участия в реализации общей корпоративной стратегии Coca-Cola. Когда лаборатории корпорации разработали сироп с большим содержанием фруктозы, более дешевым заменителем сахара в Коук, Гао провозгласил это изобретение способом для экономии средств и механизмом, позволяющим снизить зависимость корпорации от плавающих цен на сахар. Оно оказалось также инструментом, который позволил корпорации в значительной степени изменить прежние отношения между ней и ее бутилирующими компаниями. Издержки на сироп представляли значительную часть в общей системной экономике этих компаний. И Гаутсуэта понял, что он мог использовать 20% ценовой экономии от применения фруктозы в качестве решающего довода в своих переговорах с бутилирующими компаниями, так как фруктоза предоставляла ему хорошую возможность уменьшить их расходы. Однако, если они хотели получить такое экономическое преимущество, они должны были внести поправки в свои соглашения с Кока-Кола, таким образом, чтобы условия для корпорации стали более приемлемыми. Большинство бутилирующих компаний, хотя и с нежеланием, были вынуждены с этим согласиться. Новые контракты позволили значительно усовершенствовать организацию бизнеса, однако Гауцуэто все еще был не удовлетворен. Устранение фиксированной цены позволило Кока-Кола иметь большую маржу от продажи сиропа, однако это не обеспечило корпорации возможности получать поддержку от своей компании по проведению общей стратегии, нацеленной на рост масштабов деятельности. Гауцуэто старался отыскать другие способы, с помощью которых он мог бы поставить бутилирующие компании в большую зависимость от корпорации. В 1981 году Coca-Cola провела эксперимент с одним из вариантов, позволяющим устанавливать ей более прочные отношения с бутилирующими компаниями. Она приобрела 30% доли одной из таких компаний, действовавшей на Филиппинах, которая к этому времени уже уступила 70% рынка Pepsi. Coca-Cola инвестировала необходимые средства в эту компанию, модернизировала оборудование, провела агрессивную рекламную кампанию и увеличила объем торговых операций и маркетинг в отношении ее основных заказчиков. Улучшения показателей рыночной деятельности оказались значительными и динамичными, что убедило Гауцуэта в том, что его ставка на бутилирующие компании с точки зрения формирования сфокусированной единой системы была правильной. На территории США Coca-Cola Company начала покупать франшизы, занимать контрольные позиции и поощрять продажи компаний своим дружественным структурам. Кока-кола осуществила брокерские сделки или финансировала многие транзакции, которые привели к новым владениям и к управлению этими структурами, в результате чего бутилирующий бизнес стал во многом гораздо крепче привязан к корпоративной стратегии роста и обеспечил большую прибыльность. Для приобретаемых корпораций и бутилирующих компаний ситуация была фактически беспроигрышной. Они обнаружили нового компаньона с большим карманом, который помогал им модернизировать операции и действовать на рынке более эффективно. Компании, занимающиеся бутилированием, которые не подверглись такой операции, оказались в значительно более слабом положении. Без финансирования и управленческих ресурсов Coca-Cola Incorporated они становились все менее конкурентоспособными и чувствовали себя все более неуютно в ухудшающейся обстановке. Самое умное, что сделал Гауцуэта, это то, что он избавился от архаичной системы бутилирующих компаний, говорит Марк Роуланд. Эти компании временами вели себя так, как местные политики. У них было множество союзов, и хотя некоторые из них действовали довольно успешно, этого нельзя было сказать о большинстве из них. Усилия Гауцуэта по консолидации этих компаний были очень важным шагом, так как корпорация была повязана ими роберта поступил очень мудро. Несмотря на более чем вековую традицию такой системы, он понял, что наступило время, когда от нее надо отказаться. Это было сделано в его духе. Однако процесс приобретения компаний был связан с огромным недостатком. В результате него активы компании интенсивно росли, а это в свою очередь вело к плохим оценкам аналитиков, результатом чего становились более низкие поступления для акционеров. Владение стратегическими контрольными точками в цепочке ценностей было критически важным моментом, однако сфокусированность Гауцуэта на поступлениях для акционеров заставляла его все сильнее беспокоиться из растущей базы активов, необходимых для обеспечения этого контроля. В ходе консолидации бутилирующих компаний Гауцуэта старался отыскать решение возникшей очень противоречивой проблемы, и в 1986 году он его нашел. Он создал Coca-Cola Enterprise – холдинговую компанию для крупных бутилирующих компаний, которая приобретала Coca-Cola. После того, как Coca-Cola Enterprise была учреждена, Coca-Cola перевела 51% ее активов из нее в категорию публичных. Так как она сама владела 49% Coca-Cola Enterprise, то контролировала ее деятельность, однако не консолидировала ее финансовые показатели. В результате этого Coca-Cola получила контроль, но сняла со своего баланса все активы приобретаемых компаний и не показывала их в своем консолидированном финансовом отчете, в том числе и те крошечные размеры прибыли, которые были у новой структуры. Отделение Coca-Cola Enterprise не только позволило Coca-Cola контролировать бутилирующие компании, при этом снизив наращивание активов, но и реализовать программу первоначального публичного предложения акций, которая принесла ей 1,1 миллиарда долларов, за счет которых она могла финансировать продолжающуюся реализацию стратегии приобретения бутилирующих компаний. Модель бизнеса по управлению такими компаниями на территории США была завершена. Основными потребителями кока-колы в этой стране стали крупнейшие бутилирующие компании, принадлежащие ей самой, а их стратегическим направлением деятельности стала полная согласованность с кока cola Новая модель позволяла получать преимущества от экономии на масштабах бизнеса, обеспечивать эффективную утилизацию оборудования, модернизировать производство и обеспечивать сфокусированность на росте прибыли. Модель бизнеса Coca-Cola стала краеугольным камнем в создании дешевой системы, которая включала контроль за концентрацией всех видов деятельности, в том числе производства сиропа и бутилированием напитков, и позволяла целенаправленно сокращать издержки, уменьшать интенсивность используемых активов и создавать сильные позиции по продажам напитков через торговые автоматы и рестораны. Разработайте правильную модель, а затем ее наращивайте. К концу 80-х годов Гауцуэта достиг контроля над американским рынком за счет создания хорошо организованной и дешевой системы дистрибьюции и прочной позиции своего бренда. Стараясь отыскать новые возможности для роста прибыли, он обратил внимание на обширный зарубежный рынок, на котором кока cola работала уже давно, однако там каналы дистрибьюции контролировались слабо и не наблюдалось большой активности Pepsi, чья корпоративная сфокусированность была направлена в первую очередь на американские продукты быстрого приготовления и соленые закуски. На рынках, свободных от постоянной ценовой конкуренции с Пепси, Кока-Кола могла получить более высокую маржу от реализации своих продуктов. Когда руководство Коук поняло, насколько выгодными могут быть операции в других странах, корпорация начала быстро наращивать усилия в этом направлении. Гауцуэта понимал, что для того, чтобы не допустить возникновения проблем, связанных со сфокусированностью, которые у них были в 70-е годы, Кока-Кола должна с самого начала иметь соответствующую модель бизнеса, учитывающую международный характер деятельности. Его следующая модель работала в Coca-Cola Enterprise, однако следующая модель бизнеса, которую разрабатывал Гауцуэта, не была похожа на глобальную Coca-Cola Enterprise. Вместо модели американской Coca-Cola Enterprise, позволяющей контролировать много небольших бутилирующих компаний, на международной арене Coca-Cola могла создать возможности для прибыли, взаимодействуя с несколькими крупными современными компаниями, занимающимися разливкой напитков, которые могли обслуживать целые регионы или даже всю страну. К 90 году Coca-Cola развернула сеть таких мощных компаний в Западной Европе, Восточной Европе, Австралии, Мексике, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. А к 95-му году рыночная позиция Coca-Cola на основных рынках стала такой, о которой любой инвестор может только мечтать. Так в 94-м году только за два дня, как пишет журнал Business Week, Coca-Cola открыла или реорганизовала заводы в семи странах, включая Польшу, Индию, Россию, Южную Африку и Вьетнам. Единственной по-настоящему мировой компанией, действующей в отрасли прохладительных напитков, является Кока-Кола, утверждает Том Пирка. Деньги и прибыль, которые поступают в результате этого, результат блестящей идеи Гауцуэта. Хорошо спланированная и агрессивно реализуемая политика захвата мирового рынка прохладительных напитков корпорации Кока-Кола привела к тому, что она теперь занимала на нем лидирующие позиции. Коук принадлежит 46% международного рынка прохладительных напитков по сравнению с 21% Пепси. Это бизнес, который в 1995 году принес кока cola 80% из ее общих 4 миллиардов долларов операционной прибыли. В настоящее время рыночная стоимость Кока-Кола превышает 150 миллиардов долларов. Однако сколько бы стоила эта корпорация сегодня, если бы у нее оставалась модель бизнеса франшизного типа, которая была еще в 1980 году? Если бы Coca-Cola не занялась перепроектированием своего бизнеса, она была бы сейчас совершенно иной и имела бы гораздо более низкую рыночную стоимость. Корпорация занимает нынешнее высокое положение на рынке благодаря настойчивому переходу от положения производителя сиропа и рекламщика к позиции менеджера цепочкой ценностей, который управляет хорошо интегрированная, эффективно структурированная и действующая в международных масштабах корпорация, производящая прохладительные напитки. Неопределенность Трансформация корпорации, осуществленная Гаутсуэто за счет консолидации бутилирующих компаний, привела к колоссальному успеху, однако она начиналась в условиях огромного риска. Гаутсуэто считал, что за счет приобретения контрольных позиций в таких компаниях он сможет координировать рыночную стратегию Кока-Кола, создать сеть дистрибьюции с низкими издержками и создать ценность как для акционеров, так и для бутилирующих компаний. Однако, что произошло бы, если бы эти компании не удалось обуздать и поставить в общий строй? Что если бы инвестиции в модернизацию заводского оборудования оказались потраченными зря? Что если Пепси стала бы повторять действия Кока-Кола, также стараясь проникнуть в рестораны и сферу действия торговых автоматов, в результате чего прибыли там пошли бы на убыль, как это произошло в бакалейных магазинах? Другими словами, Гауцуэта поставил на кон очень много, а ни один хороший руководитель не должен рисковать судьбой целой организации, если есть возможность схеджировать риски. Первым хеджированием, которое предпринял это стало приобретение в 1982 году кинокомпании Columbia Pictures, в результате чего сфера деятельности Coca-Cola стала включать не только производство прохладительных напитков, но и кинофильмов. Это была инвестиция, которая, как он надеялся, поможет Coca-Cola преобразоваться в компанию с современным стилем, соответствующим стилем жизни потребителей и приблизить ее к улице. Аналитики с Уолл-стрит после объявления о приобретении Кока-Кола киностудии решили, что в результате этого цена ее акции понизится. Однако за время владения Кока-Кола киностудией она выпустила несколько успешных блокбастеров. В конце концов, Гауцуэта в 1989 году Columbia Pictures продал, получив от этой сделки значительную прибыль. Среди других крупных хеджирований, которые предпринял Гауцуэта, следует отметить его действия, направленные на то, чтобы бренд Кока-Кола стал более привлекательным. Большинство менеджеров выступали против использования названия Coca-Cola где-нибудь еще, кроме основной продукции корпорации. Однако для Гауцуэта отказ от оптимизации прибыли, получаемой от основного актива компании, ее бренда, казался плохим экономическим подходом. В 1982 году он предложил на рынке диетический вариант «Коук», который был очень хорошо принят потребителями. В течение нескольких лет компания также выпустила на рынок «Черри Коук» – вишневую «Коку» и «Коку без кофеина». Однако не каждый шаг оказывался успешным. В начале 80-х годов Гауцуэта и другие руководители Кока-Кола были ошеломлены слепым тестом вкусов, который организовала Пепси, показавшим, что потребителям больше нравятся более сладкие напитки Пепси. Обеспокоенные тем, что вкус продукции Кока-Кола оказался в сердцевине проблем корпорации, Гауцуэта запустил на рынок New Coke, новую коку. Нью-Коук в жизни корпорации стало историческим событием, говорит Том Пирко. Напиток охарактеризовал начало новой эры и оказался поворотным пунктом. Это было событие, которое потрясло компанию и заставило их спросить самих себя, кто они такие и каковы их отношения с потребителями. Они поставили на кон свою торговую марку, так как решили имитировать Пепси. Однако потребители на это ответили «Такой ваш подход неправильный, вы не можете так реагировать, вам не следует поступать таким образом». Это помогло им учиться, как следует изменять собственную продукцию. Явно выраженное чувство лояльности и приверженности потребителей прежним составам напитков преподали Гауцуэта важнейший урок. Он понял, что именно модель бизнеса Пепси и ее эффективные маркетинговые усилия, а не вкус ее продукции, заставили Коук и Пепси стать лучшими прохладительными напитками в отрасли. Раньше Coca-Cola была ультраконсервативной компанией, и так продолжалось до тех пор, пока не появилась New Коук, вспоминает Пирко. Выход этого продукта ознаменовал суперагрессивный, а порой даже яростный подход. Если окажется необходимым, Coca-Cola готова затратить на новый продукт 50 миллионов долларов и выйти с ним на рынок в день финальной игры на суперкубок по футболу. Пепси и будущее. Различия между моделями бизнеса Coca-Cola и Pepsi впечатляющие. Coca-Cola, основное внимание в своей деятельности уделяет производству прохладительных напитков, имеет сеть крупных бутилирующих компаний, которые являются ее партнерами по бизнесу и основными потребителями. Это по-настоящему международный бизнес. Пепси – это конгломерат, выпускающий помимо прохладительных напитков продукты питания, в том числе для ресторанов быстрого питания, которые действуют в основном на американском рынке. Даже если сравнивать деятельность этих корпораций только по производству напитков, можно понять, что прибыли, получаемые ими, поступают из разных источников. 80% поступлений Кока-Кола приходится на международные операции, а у Пепси 90% прибыли, приносимой напитками американского происхождения. К середине 90-х годов Пепси предприняла несколько важнейших шагов, в результате которых война между двумя корпорациями возобновилась. В начале 96 -го года в Пепси руководителем был назначен динамичный Роджер Энрико. Его повсеместно хвалят как творческого менеджера, который может сделать все, чтобы его корпорация преуспела. Для того, чтобы подтянуться к сопернику, Пепси, скорее всего, станет делать, как и Кока-Кола, три вещи. Первое. Пепси сконцентрирует все свои усилия. Энрико уже предпринял шаги в этом направлении, объявив, что Пепси выделит из своей структуры ресторанный бизнес – Pizza Hut, Taco Bell и Kentucky Fried Chicken. Рестораны мешали Пепси в двух отношениях. Прежде всего, они являются бизнесом, требующим большого наращивания активов, что приводит к снижению прибыли маржи от напитков и продуктов питания. Кроме того, рестораны не позволяли Пепси налаживать контракты с основными цепочками предприятий быстрого питания, так как они рассматривают Пепси как конкурента. Отделив от себя Pizza Hat, Taco Bell и Кентакки Fried Chicken, Pepsi окажется в более привлекательной позиции, позволяющей ей успешнее конкурировать за ресторанный бизнес с точки зрения реализуемых через них напитков, которые в настоящее время почти полностью завоевала Coca-Cola. Второе. Энрика может последовать примеру гауцуэта и отделить операции по бутилированию. Пепси по-прежнему владеет большей частью своих бутилирующих активов. Снятие этого направления с ее балансового отчета в значительной степени повысит показатели поступлений на активы и улучшит показатели, которые ценятся акционерами. Для Пепси система бутилирования является дренажной трубой, говорит Том Пирко. Это похоже на бизнес, в котором необходимо владеть грузовиками и эксплуатировать их, а это грозит многими проблемами. Гораздо лучше владеть брендом. Третье. Пепси намеревается интенсифицировать международный аспект своей деятельности. Это будет трудно, так как у Кока-Кола сильная позиция на местных рынках и потребители по всему миру хорошо знают ее бренд. Пепси должна выйти на тот же уровень мощности там, где уже продаются продукты Кока-Кола. Это очень трудно, если учесть, что международные операции Coca-Cola осуществляются очень эффектно. В отличие от войны в бакалейных магазинах, которая происходила в 70-е годы, Pepsi здесь не сможет опередить Кока-Кола по ценовым показателям. Наилучшая возможность для Пепси конкурировать с соперником только на новых рынках, на которых Кока-Кола еще сама не утвердилась. Пепси должна в этом случае надеяться, что Кока-Кола уступит некоторые из этих зон, для того, чтобы не втягиваться в крупномасштабную ценовую войну, которая в противном случае будет вестись на всех международных рынках. Однако такие надежды Пепси могут оказаться напрасными, особенно учитывая, что вся организация Кока-Кола в настоящее время ориентирована на конкурентную борьбу. Стратегические уроки и ключевые позиции модели бизнеса Coca-Cola для Энрика не прошли даром. Действия Pepsi, последовавшие после его назначения, показали, что он хорошо понимает мощь управления цепочкой ценностей за счет контролирования системы дистрибьюции и сфокусированности на областях бизнеса, в которых обеспечиваются самые крупные прибыли. Выделение Coca-Cola Enterprise улучшило финансовые показатели Coca-Cola и повысило поступление акционерам, а международное расширение предоставило ей возможности для роста, в которых она нуждалась. Краеугольным камнем обеспечения ее глобального успеха стала консолидированная система бутилирования. За последние десятилетия управление всей цепочкой ценности позволило этой корпорации добиться большого успеха. Основная проблема Coca-Cola в настоящее время не максимизация, а сохранение достигнутого. Многими такая задача не воспринимается как очень сложная, но на самом деле мало кому действительно удавалось ее решить в полном объеме. Теперь, когда Pepsi предпринимает ряд шагов, которые могут возродить всю остроту прежнего соперничества, Гаутсуэта должен снова вносить изменения в модель своего бизнеса, если хочет остаться впереди. Каждый шаг, который делает этот руководитель, начиная от перехода к сиропу с высоким содержанием фруктозы, до создания новой модели отношений с бутилирующими компаниями и до сфокусированности на ресторанном бизнесе и торговых автоматах, отражает стиль его мышления, сердцевиной которого остается ярко выраженная ориентация на прибыль. Возникает вопрос, какая инновация позволит Роберто Гауцуэта продолжать занимать ведущее положение в зоне прибыли в течение следующего десятилетия. Сцена готова для нового активнейшего соперничества. Возглавляемые агрессивными и творчески мыслящими руководителями, обе компании в настоящее время усилили свои позиции и готовятся к очередной битве за наращивание ценностей, которая, скорее всего, произойдет в следующем столетии. Создание модели бизнеса типа управления цепочкой ценности Список контрольных вопросов для пилотного варианта. Удалось ли мне четко обозначить места, где в настоящее время в цепочке ценностей находится вся зона прибыли? А где она будет завтра? Необходимо ли мне управлять цепочкой ценности, чтобы добраться до зоны прибыли? Создал ли я возможность, позволяющую мне опробовать мою новую модель бизнеса в условиях низкого риска? Удалось ли мне изменить отношения со всеми заинтересованными лицами, занятыми в цепочке ценности, чтобы обеспечить согласованность их действий в рамках общей стратегии, ориентированной на получение прибыли? Удалось ли мне разработать способ с минимально возможным наращиванием активов, чтобы создать систему менеджмента цепочкой ценностей?